Глава 1684. Испытание оружия «Передай папе, чтобы он не волновался. Я смогу с ними сразиться». После этого Хан Сень подошел поближе к слепому и прошептал. «Я хочу, чтобы ты передал моему отцу еще кое-что. Скажи, чтобы он не создавал Гена броню, а если у него будет возможность, пусть заглянет ко мне. Я хочу рассказать ему кое-что очень важное». Хорошо, я все передам. Мне пора возвращаться и готовиться. Все будет так, как и ожидалось. Скоро мы разорвем связи с организацией Бога. После этих слов слепой развернулся и ушел. Хансень не стал его останавливать. Он знал, что слепой хотел его только предупредить. Но если он здесь задержится, то его могут обнаружить. Поэтому мужчине не было смысла здесь оставаться. К тому же теперь ему нужно было кое-что передать Хан Юйфену. После того, как слепой ушел, Хан Сень вернулся к практике истории генов. Этот навык было легче всего практиковать, кроме того, с его развитием увеличивались и способности к использованию белой кристаллической брони. Обычные элитные бойцы Альянса использовали гену броню кого-то другого, а из-за этого они не могли в полной мере использовать ее силу. Тина, Ведьма, Змея и Черный Тигр не могли полностью воспользоваться силой гена брони, в которую были облачены, так как она не принадлежала им. Она не могла полностью соединиться с их телами. В лучшем случае, они могли использовать только половину того, что давала гена броня. Хансень знал только сидящего допозна, у которого была собственная гена броня. И юноша понимал, что если он будет использовать белую броню, то ему не хватит силы, чтобы победить этого мужчину. Но даже в таком случае Хан Сень был бы лучше, чем другие элитные бойцы, использующие чужую броню. Пока его физический уровень был хуже, чем раньше, однако он мог продолжать развиваться. Сейчас он был слабее среднего полубога. Но если юноша облачался в белую геноброню, ситуация значительно менялась. Возможно, история генов принадлежала кристаллизаторам, но она помогла Хан Сеню лучше использовать возможности белой геноброни. Чем больше он занимался практикой истории генов, тем лучше были его взаимодействия с броней. К этому времени у него было 60% совместимости с белой геноброней, Это означало, что он мог использовать 60% возможностей. Другие могли использовать не больше 50%, поэтому у него было преимущество. Хотя Хан Сень понимал, что за короткое время не сможет слишком улучшить уровень истории генов, но он продолжал практиковаться. Даже небольшой прогресс много значил для него. Пока парень занимался тренировками, маленький ангел что-то держало в руках. Если присмотреться, то можно было увидеть, что у нее был небольшой СМГ – пистолет-пулемет. Кто-то оставил его в здании, когда была борьба с черным тигром, а маленький ангел нашла его и забрала себе. С помощью скайнета она смогла понять, что это такое, и ей захотелось поиграться им. Она сняла предохранитель и направила на знак на здании. Пуля попала в знак и сбила его – Шум испугал Хан Сеня и Сяохуа. «Что произошло?» – спросил Хан Сень. Изначально он подумал, что их атакуют враги, но потом с облегчением вздохнул, когда увидел, что это маленький ангел заряжает оружие. «Джи Ян Ран выкупила много земли вокруг, поэтому рядом никого не было. Она никому не могла навредить». «Я нашла его и забрала», – ответила маленький ангел, а затем снова нажала на курок. Опять вылетела пуля и врезалась в землю. «Вокруг никого нет, мы выкупили это место, но нам не стоит пренебрегать тем, что здесь есть». Сказав это, Хан Сень посмотрел на здание, которое уже было разрушено. Маленький ангел направила оружие на Хан Сеня, но парень быстро отскочил, а потом подумал, что, учитывая его физическую форму, он мог так не бояться. Через мгновение маленький ангел развернула оружие, давая его парню, и сказала... «Выстрели в меня». «Зачем?» – спросил Хан Сень, не став брать пистолет. «Чтобы понять, насколько он мощный», – спокойно ответила маленький ангел. «Тебе не нужно использовать свое тело, чтобы это выяснить. Хан Сень не совсем понимал, что ему нужно сейчас сделать». «Я должна использовать тебя?» – серьезно спросила девушка. Но Хан Сень вообще считал, что они не должны использовать тела для теста. Однако юноша подумал о том, что в него еще никогда не попадала пуля, ему тоже стало интересно. «Конечно, попробуй». Хан Сень посадил Сяо Хуа на стол, а затем взлетел в воздух, ожидая, пока маленький ангел выстрелит. «Чтобы выжить после того, как вас выстрелят из такого оружия, нужно было иметь уровень физической силы не ниже 5000 очков. Хотя его уровень стал намного слабее, чем был в четвертом святилище», однако он все равно доходил до 10 тысяч очков. Поэтому юноша считал, что точно сможет остановить пулю. Но для безопасности Хансень сконцентрировал силу в руке. Он хотел, чтобы сначала она выстрелила ему в руку. Маленький ангел, облаченный в белый боевой костюм, быстро прицелилась и выстрелила. Пуля подлетела к Хансенью. Он поднял руку, и произошел взрыв – Затем все исчезло. Рука парня немного покраснела, однако боли он не ощутил. Максимум это было похоже на то, что его кто-то ладошкой хлопнул по руке. Маленький ангел выстрелила еще несколько раз, целясь в разные части Хансеня. Юноша знал, что она хотела узнать силу оружия, поэтому не стал блокировать пули. Он позволял пулям ударяться о свое тело. Такие пули не могли пробить его тело, и это было похоже, что его просто кто-то щекочет. В итоге маленький ангел осталась разочарованной мощностью оружия и выбросила его. Хотя в Скайнете писали, что это хорошее оружие, но для нее пистолет оказался просто игрушкой. Хан Сень опустился на землю, думая о том, что маленького ангела заинтересовало оружие. Но неожиданно в его теле появился дискомфорт, а затем ему стало казаться, что у него горит спина. Лицо Хансеня изменилось. Взглянув на спину, юноша увидел, что его татуировка кошки с девятью жизнями начала гореть. На спине сиял красный свет, однако на одежду он не влиял. «Что это?» – Хансень нахмурился. Через секунду свет стал еще сильнее, а одежда начала превращаться в лохмотья. Теперь татуировка стала напоминать кружащийся черный вихрь, но парень не успел даже среагировать, как его затянуло внутрь. Глава 1685. Снова случайная встреча. Хан Сень сильно ударился о землю. Казалось, что его кости будут сломаны. Юноша знал, что его тело изменилось. Он облокотился рукой о землю, чтобы встать, но обнаружил, что лежит на чем-то мягком. Парень был шокирован. Затем он услышал виск и вскочил. «Это ты?» – голос Хан Сеня и еще кого-то прозвучал одновременно. Посмотрев на землю, юноша увидел рыжую, похожую на лесу кошку. Это была кошка с девятью жизнями. Хан Сень не видел ее с тех пор, как кошка-лиса ушла. Поэтому юноша не ожидал ее снова увидеть, особенно в этом месте. «Не может быть. Кошка с девятью жизнями должна быть в четвертом святилище. Я уже перешел в Альянс. Тогда почему я снова ее вижу? Она тоже развелась?» В это время кошка с девятью жизнями смотрела на него шокированным и смущенным взглядом. «Почему ты здесь?» – они снова спросили одновременно. Хансень указал на татуировку на спине. «Похоже, что я оказался здесь из-за этого». Существо посмотрело на парня, однако не увидело татуировки, о которой он говорил. Хансень повернулся спиной, а когда кошка с девятью жизнями ее увидела, то стала еще более шокированной. «Все плохо?» – с беспокойством спросил Хансень. Существо подошло ближе и внимательно посмотрело на татуировку – Затем оно запрыгнуло на плечо и коснулось татуировки. Что это? Скажи хоть что-то, попросил Хансень, так как кошка с девятью жизнями молчала. Существо спрыгнуло с плеча юноши и ответило: "Это неплохо, но если ты выйдешь, то люди решат, что ты являешься частью кошки с девятью жизнями". "Выйду куда?" не думая спросил Хансень, но потом понял, о чем говорило существо. Он взглянул на кошку, думая о том, что если выход означал именно то, о чем он догадывался, то это действительно было шокирующе. Кошка с девятью жизнями по-человечески улыбнулась, а затем сказала «Ты не поймешь, ты все равно не сможешь отсюда выбраться». «Ты же имеешь в виду выбраться из святилища?» Хансень решил уточнить. Кошка была удивлена, но ничего не сказала». Она почесала лапой бок, немного помолчала, а затем ответила. «Ты все равно не сможешь отсюда выбраться, поэтому сейчас ничего не имеет значения. Но я все равно хочу знать, расскажи мне!» Хан Сеню даже захотелось ударить существо, чтобы получить ответ. Кошка рассмеялась и сказала. «Нечего рассказывать, просто у кошки с девятью жизнями не очень хорошая репутация». «Если тебе повезет, и ты сможешь выбраться, то никому не показывай свою татуировку. Если это тебя убьет, не вини меня!» Хансень стал печален. «А я могу от нее и избавиться?» Существо закатило глаза. «Она слилась с твоим телом. Теперь это часть тебя. Ты действительно думаешь, что сможешь избавиться от такого?» «Отлично! Дерьмо!» – выкрикнул Хансень. Он надеялся получить другой ответ. «Я занят. У меня заканчивается время и терпение». Кошка с девятью жизнями спрыгнула с таблички и пошла в другом направлении. Хан Сень заметил, что они были на каком-то кладбище, а существо сидело сверху какого-то надгробия. Недалеко было еще одно, частично прикрытое травой. Удивительным было то, что могила казалась намного меньше, чем могила человека». Взглянув на поверхность, юноша не смог разобрать, что там было написано, так как весь текст сильно выцвел. Были видны лишь маленькие кусочки, но невозможно было понять, что они означают. «Что ты там делаешь? Догоняй меня!» — с раздражением крикнула кошка Хан Сеню. Парень сделал то, что ему сказали. Они шли мимо различных надгробий, которые были очень старыми, поэтому юноша не мог понять, где именно он оказался. «Что это за место? Это какое-то старое кладбище?» — спросил юноша, когда догнал существо. Кошка с девятью жизнями улыбнулась и ответила. «Это четвертое святилище бога. Мы не в альянсе». Хотя Хансейн догадывался об этом, но, услышав подтверждение, оказался шокирован. «Это четвертое святилище Бога? Я думал, что после того, как ты оказываешься в Альянсе, тебе не разрешат вернуться. И почему тогда мое тело не пострадало?» Кошка с девятью жизнями указала лапой на спину и рассмеялась. «С такой татуировкой ты смог вернуться в четвертое святилище. Конечно, если хочешь, ты можешь отправиться и в первое святилище, но зачем?» «Теперь ты являешься частью кошки с девятью жизнями». «Но что это означает, частью кошки с девятью жизнями?» – спросил Хансень. Юноше было очень любопытно. Он знал только то, что это имеет какое-то отношение к неуловимому человеческому императору, и что кошка с девятью жизнями была своеобразным талисманом Кровавого Легиона. Он был похож на что-то типа представительского символа. Хан Сейн думал о том, что существо, возможно, было очень могущественным и последовало за человеческим императором. Но, учитывая нынешние обстоятельства, это больше не было похоже на правду. Кошка с девятью жизнями была кем-то большим, чем он предполагал. Похоже, что она была связана с какими-то более значимыми вещами, которые находились за пределами святилища. В этот момент юноша вспомнил, как некоторые говорили, что человеческий император серьезно относился к кошке с девятью жизнями. Тогда Хан Сень не стал обращать на это внимания, но теперь понимал, что все не так просто. «Я же говорила, что ты не поймешь. Если ты сможешь выйти, то узнаешь. Похоже, что существо не хотело об этом говорить». Хан Сень собирался еще кое-что спросить, но кошка остановилась. Юноша обратил внимание, что она стояла возле надгробия, которое не отличалось от других. Здесь также было невозможно прочитать слова. «Так как ты здесь, помоги мне выкопать эту могилу». Кошка с девятью жизнями указала на надгробный камень, заросший травой. «Мы будем раскапывать могилу? Это же ужасно! Ты не можешь сама это сделать!» Хан Сень покачал головой. Пока парень не знал, чего хотело существо, но у него было предположение, что оно хотело ему навредить. В любом случае юноша не хотела рисковать. Существо закатило глаза и прыгнуло на могилу. Затем своими маленькими лапками она начала раскапывать, при этом сказав «Ладно, можешь не копать, но тогда ты не будешь иметь никакого отношения к тому предмету, который может находиться внутри». Глава 1686. Что-то выкопали. «Что ты хочешь откопать?» Хансень выглядел задумчивым. Молодой человек знал, что не сможет украсть то, что будет у кошки с девятью жизнями, потому что его уровень физической силы в 10 тысяч очков в четвертом святилище был ничем. Хансень не смог использовать броню в святилищах, поэтому он знал, что не сможет победить это существо». К счастью, у него еще была башня судьбы, поэтому юноша не боялся. «Я знаю, что там есть что-то хорошее, но я не знаю, что именно. Если ты мне поможешь, то тебе достанется часть от полученного», — ответила кошка с девятью жизнями. «Если ты не знаешь, что там, то как ты можешь быть уверенной, что это что-то хорошее?» Хан Сень не верил существу. «Хм, ты и сам кое-что об этом знаешь». «Это руины Бога, но в то же время и руины кристаллизаторов. Я знаю, что здесь есть кое-что от кристаллизаторов. Мы сможем узнать, что именно, когда откопаем», — ответило существо. Хан Сень узнал, что они находятся в руинах Бога, и теперь ему не казалось удивительным то, что здесь все выглядит странно. Ну «Ладно, давай вместе попробуем откопать. Только не забудь, что часть сокровища моя». После этих слов Хан Сень принялся копать могилу рядом с кошкой с девятью жизнями. Во время этого он подумал. «Она не знала, что я окажусь здесь, но если бы меня здесь не было, то она не стала бы обращаться ко мне за помощью. С другой стороны, между нами нет вражды, поэтому она вряд ли захочет навредить мне, верно?» Они вдвоем продолжали раскапывать могилу, которая была похожа на кучу земли. Она была довольно большой, а Хансень, используя тайя, мог убрать лишь небольшое количество земли. Почва была похожа на сталь, и было очень трудно раскапывать. Когда он прокопал примерно метр, вся одежда Хан Сеня пропиталась потом. «С этой почвой что-то не так. Тут не может быть никаких сокровищ», — сказал парень, но продолжал копать. Существо сразу ответило. «Это кристаллическая почва кристаллизаторов. Она состоит из их материала, который превратили в грязь. Но это все бесполезно». Парень продолжал копать и снова решил спросить. «Откуда ты знаешь, что именно здесь находится что-то хорошее? Здесь много могил, и они выглядят одинаково, а это ничем не примечательно. Ха-ха, я знаю, потому что я кошка с девятью жизнями. Продолжай копать». «Здесь точно что-то есть!» Существо улыбнулось. Спустя еще немного времени Хан Сень ощутил, что что-то не так. Вскоре послышался странный шум. Юноша остановился и прислушался. Он решил, что это звук ветра, потому что ничего особенного не было слышно. Старый кошка, ты слышишь этот шум?» – спросил Хан Сень у существа. «Какой шум?» Кошка с девятью жизнями прислушалась – но ничего не услышала и продолжила копать. Хан Сень еще немного послушал, но так как не было ничего необычного, тоже продолжил копать. Спустя полдня им удалось вырыть двухметровую яму глубиной в три метра. Затем они, наконец, кое-что нашли. Хан Сень ощутил, что он ударил почему-то твердому. Стряхнув кристаллическую грязь, юноша увидел часть большой металлической таблички. Та часть, которую он увидел, была серебряной. На ней было написано несколько слов, однако ему не удавалось их прочесть. Это не был древний человеческий язык, который ранее использовали кристаллизаторы. «Что ты там делаешь? Продолжай копать! Нам надо это выкопать!» Кошка с девятью жизнями начала торопить Хан Сеня. Парень продолжил раскапывать. Вскоре ему удалось откопать всю табличку. Это была квадратная серебряная табличка, около 40 сантиметров. Там было много чего написано, однако Хан Сень не мог прочесть ни одного слова. Пока юноша не видел, насколько толстой была эта табличка, так как нижняя часть находилась под землей. Пока он видел только 5 сантиметров, но не чувствуя ничего неприятного, Хан Сень продолжил копать. Но вскоре парень снова начал ощущать, что что-то было не так. На самом деле это была не табличка, это было что-то большое, так как юноше удалось прокопать еще полметра, но он до сих пор не мог ее поднять. — Эй, старый кошка, что это? Это не может быть гробом? — задумчиво спросил Хан Сень. — Это не гроб. Кристаллизаторов не хоронили, так делают только люди, — ответило существо. — Но если это не гроб, то что? Что это? — снова спросил Хан Сень. «Кто тебе вообще сказал, что это может быть гробом?» Закатив глаза, спросила кошка с девятью жизнями. «Если это не гроб, то что?» Парень задал тот же вопрос. «Это оранжерея кристаллизаторов», — ответило существо. «Оранжерея?» У Хан Сеня отвисла челюсть. Парень никогда и подумать не мог, что оранжерея может быть такого вида. «Перестань задавать глупые вопросы и продолжай копать». «Сказало существо. Эта странная металлическая вещь оказалась очень длинной. Они прокопали около 4 метров, но еще не увидели конец». «Сработало! Почти закончили! Продолжаем!» Кошка толкнула лапами металлическую вещь, и она немного сдвинулась. Хан Сень молчал. Они уже так долго ее раскапывали, что было бы очень обидно, если бы в итоге им пришлось бы уйти с пустыми руками». Спустя еще 2 часа они смогли все раскопать. Металлическая емкость была длиной в 6 метров и всего 40 сантиметров в ширину. На поверхности было написано много текста. Хан Сень попытался ее сдвинуть, но не смог. Даже используя всю свою силу, ему удалось едва поднять эту странную вещь. Все это казалось парню очень странным. Если верить старой кошке, то это была оранжерея, в которой должны храниться растения. Но тогда они должны были бы раскапывать семена, а не всю гигантскую металлическую емкость, так? Однако до того, как Хансень смог бы получить ответы, им нужно было вытащить эту оранжерею из ямы. Они вдвоем смогли ее поднять, казалось, что они вытаскивали целое дерево. Вскоре им действительно удалось вытащить ее из ямы». Наконец получилось. Как только они вытащили ее из ямы, то сразу бросили на землю. Хан Сень вытер пот со лба, а потом замер, когда увидел то, что оказалось перед ним. Там было много глаз, которые смотрели на них. Глава 1687. Действительно могу? Нас окружили, подумал Хан Сень. Вокруг были ужасные глаза, и все они смотрели на них. Хозяевами этих глаз были четыре существа в броне, или, возможно, это была сама броня, которая сердито уставилась на них. Хансень видел только броню и сверкающие глаза. Также юноша увидел красное свечение, однако он не был уверен, что оно принадлежит этим существам. Казалось, что это была стальная броня, хотя выглядела она заржавевшей. Также казалось, что ее недавно откопали. У каждой брони был стальной меч, длиной в метр, и очень широкий. Они выглядели угрожающе. Однако у Хансеня не было времени, чтобы хорошо их рассматривать. Через секунду монстры бросились в атаку. Их скорость была такой, как у полубогов, но они точно были на высшем уровне, поэтому Хансень в это время не мог с ними сражаться». Парень начал использовать движение от Сутра Дунсюань, чтобы уклоняться от ударов. Когда к нему приблизился меч, юноша отскочил назад, чтобы у него появилось больше места, а затем обернулся. Старая кошка была очень быстрой, она уже успела отпрыгнуть метров на десять. Так как кошка с девятью жизнями была очень быстрой, все четыре брони решили сосредоточиться на более легкой цели. И этой целью был Хан Сень. Их двуручные мечи двигались как молнии, было очень сложно избегать таких неожиданных ударов. До перехода в Альянс для Хан Сеня такие четыре врага не были бы проблемой, но теперь юноша оказался в плохой ситуации. Десять тысяч очков физической силы было очень мало для того, чтобы справиться с такими врагами. Хан Сеню удалось увернуться от следующих двух ударов, Но после этого двуручный меч ударил по нему. «Старая кошка, вернись и помоги мне!» – закричал парень, продолжая бегать и прыгать вокруг металлического предмета. Он использовал свои возможности предсказания, суждения и передвижения, чтобы остаться в живых и избегать дальнейших ударов. Когда старая кошка увидела, что существа или просто броня не собираются ее преследовать, она запрыгнула на плиту и ответила. «Кошки с девятью жизнями – мирная раса, которая состоит из миролюбивых существ. Тебе придется самому разобраться с этой ситуацией». «Ты вовсе не миролюбивая, а я только развился. У меня очень низкий уровень физической силы. Если ты мне не поможешь, я умру». Хансень прыгнул мимо металлической конструкции. Двуручный меч пронесся прямо возле него, но ударил по выкопанному предмету. Металлическая поверхность оказалась не такой прочной, как думал парень, потому что двуручный меч смог отбить от нее два куска. Заглянув внутрь, Хансень увидел, что там было пусто. Юноша удивился. Судя по весу, он думал, что внутри должно было что-то быть – Однако за ним гнались четыре монстра, поэтому у парня не было времени хорошо рассмотреть то, что было внутри. Единственное, что он мог делать – бежать. Полубог высшего уровня в четвертом святилище имел силу в сто тысяч очков, а эти существа явно были высшего уровня. У Хан Сеня было только 10 тысяч очков. При такой силе ему не могли помочь ни движения из сутры Дун Сюань, ни небесные Го. Но неожиданно юноша обнаружил, что может с ними сражаться, и это было очень удивительно. Парень собирался использовать башню судьбы и оказался шокирован. Несмотря на свой уровень физической силы, хан Сень понял, что он может понимать и видеть намного больше. Несмотря на то, что его сила снизилась, молодой человек, непонятно почему, был сильнее – «Именно поэтому парень смог так долго продержаться, уворачиваясь от этих четырех врагов. Если он сам не сдастся, то сражение не скоро закончится». Старая кошка услышала слова Хан Сеня, однако не спешила присоединяться к бою. Она оставалась на плите и говорила... «Я хотела бы помочь, но я не могу. Я мирное существо. В моем теле совсем нет никакой злости. Даже злые мысли вызывают у меня тошноту и головокружение. Но если я начну с ними сражаться, моя совесть меня убьет». «Черт, да ты же просто меня обманываешь!» — крикнул Хан Сень, уклонившись от удара. Он не мог поверить, что старая кошка отказывалась помогать и придумала такое оправдание. Но старая кошка не обращала внимания на его слова. Она улыбнулась и сказала «Ха ⁇ Ха-ха, молодой человек, не спеши! ⁇ Возможно, я не могу тебя спасти, но ты сам можешь себя спасти. ⁇ Как я могу себя спасти? ⁇ Меня скоро убьют! ⁇ Говоря, юноша продолжал уклоняться. Мечи несколько раз ударили по металлической поверхности, оставив на ней повреждения. В итоге Хан Сень заметил внутри свет, который был похож на украшение. — Тебе повезло, но ты ничего не понимаешь. Глупый. Старая кошка присела на плиту и покачала головой. — Хватит. Я лучше вру, чем буду слушать твою чепуху, — сердито ответил Хан Сень. В итоге юноша не стал использовать башню судьбы, чтобы посмотреть, действительно ли кошка с девятью жизнями собирается ему навредить или нет. Существо снова покачало головой. «Ты глупый. Я думала, что у тебя есть гена броня. Если ты сам не можешь справиться, то почему бы тебе не воспользоваться ей? Если бы мог, то использовал бы... Это же четвертое святилище бога!» «Поэтому даже если я в нее облачусь, это ничего не даст!» – выкрикнул Хан Сень. «А кто тебе сказал, что ты не можешь ее использовать в четвертом святилище?» Старая кошка закатила глаза. «Я сам пробовал и не один раз. Если бы я смог ее здесь использовать, то стал бы королем этого места. Она смогла бы защитить меня от многих неприятностей», – ответил Хан Сень. Существо заговорило более серьезным тоном. Так было раньше, но теперь все по-другому. По твоим венам течет кровь кошки с девятью жизнями. Ты можешь здесь использовать свою генобраню. Правда? Парень был шокирован, но пока не был уверен, что это правда. Кошка с девятью жизнями не обманывает. Существо с презрением посмотрело на Хансеня. Немного подумав, юноша решил попробовать. Он подумал о геноброне, его тело окутала белая геноброня. Потрясающая сила наполнила тело юноши. "О, я действительно могу?" Хан Сень был очень удивлен. <будачивание> Глава 1688. Свет драгоценности. Когда к Хан Сеню снова приблизился двуручный меч, он легко увернулся. Парень вытянул руку, покрытую гена броней, и поймал его. Затем юноша поднял вторую руку и схватил еще один меч. После этого он притянул двух существ друг к другу и их мечами проткнул им тела. Ужасная сила почти раздавила броню. Хан Сень взял в руки мечи и бросился на монстров, которые приближались к нему сзади. Он пронзил их и пригвоздил к земле. Монстры пытались подняться, но юноша наступил на один из шлемов и раздавил его. Убито суперсущество, мечник, смертельная броня. Получена душа существа, геноядро разрушено, плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. поглощаете жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти суперочков гена. Хан Сень был очень рад. После этого он раздавил шлемы и остальных существ. К сожалению, он больше не смог получить душу. Вскоре четыре тела вместе с мечами исчезли. После них осталось только четыре жизненных эссенции. Подняв их, юноша заглянул в свое море душ. Во время своего развития он потерял много душ-существ и геноядер, поэтому парень был не против пополнить свои запасы. Описание предмета. Тип души мечника смертельной брони – преобразование. Хан Сень был счастлив. Это была душа человекоподобного существа с типом преобразования. Хотя существо не было суперсуществом-берсерком, но все равно такая душа могла ему помочь. Если он будет преобразовываться, то сможет сражаться с суперсуществами, ему не нужно будет использовать свою геноброню. «Видишь?» «Я же говорила, у тебя кровь кошки с девятью жизнями, поэтому для тебя это не было проблемой». Старая кошка спрыгнула с плиты. Она казалась гордой и отправилась рассматривать повреждения на металлической поверхности. Было видно, что внутри пусто. Теперь казалось, что этот предмет больше похож на прямоугольный контейнер. Из трещин до сих пор прорывался свет». Можно было подумать, что перед ними загадочный сундук. Старая кошка внимательно рассматривала щели. Похоже, что она тоже ничего не увидела внутри. «Почему из-за крови кошки с девятью жизнями в четвертом святилище столько исключений?» – спросил Хан Сень. Парень помнил, как сидящий допоздна говорил, что святилища были последним безопасным местом для кристаллизаторов. «Другие существа не могли сюда входить, и не было никаких исключений. Но кошка с девятью жизнями была существом, которое не принадлежит святилищу. Но почему из-за ее крови происходит столько аномалий?» Старая кошка продолжала заглядывать внутрь и ответила. «Давай не будем об этом говорить. Нужно это открыть, чтобы хорошо рассмотреть то, что внутри. Там может находиться что-то хорошее». Хан Сень понимал, что если существо не хочет ничего рассказывать, юноша не сможет его заставить. Парень тоже подошел к металлическому контейнеру и начал заглядывать внутрь. Внутри был очень яркий свет, поэтому ничего нельзя было рассмотреть. «Я ничего не вижу, давай откроем», — сказала кошка. Хан Сень кивнул, он засунул пальцы в одну из трещин и начал тянуть. Металл стал сгибаться, трещина стала шириной в дюйм. Парень отпустил и начал заглядывать в отверстие. Старая кошка присоединилась к нему, но там было так же ярко, поэтому они все равно ничего не смогли увидеть. В итоге Хансень сильнее отогнул металл. Хотя на поверхности было очень много трещин, ни в одной из них не было ничего видно. «Хватит», — сказала старая кошка предмет, который внутри излучает этот яркий свет. Если мы полностью уберем металл, то только тогда сможем его увидеть». Хан Сень считал так же, поэтому он принялся разгибать металл. Но юноша нахмурился и спросил, «А что теперь? Ты знаешь о том, что может быть внутри?» «Не знаю, но оно не кажется опасным, поэтому ты можешь подойти и прикоснуться. Тогда и узнаешь, что там». Старая кошка ходила вокруг, разговаривая с Хансенем. О, «А почему бы тебе самой не прикоснуться?» – спросил юноша. Он не знал, что может быть внутри. Если там был какой-то монстр, то он мог лишиться руки, и ему вовсе не хотелось рисковать. «Ты сильнее. У тебя есть гена броня. Для тебя это будет не так опасно. Было понятно, что существо не хочет дотрагиваться до того, что находилось внутри». Однако Хансень не был глупым, к тому же он не доверял старой кошке. В итоге никто из них не решался окончательно убрать металлические куски. Они просто стояли и смотрели друг на друга. Однако они понимали, что будет очень глупо просто развернуться и уйти. Спустя немного времени старая кошка кашлянула и сказала ⁇ Так кто это заберет? ⁇ «Я джентльмен, поэтому пропущу тебя вперед», — улыбнулся Хан Сень старой кошке. Существо прошипело сквозь стиснутые зубы. «Давай сыграем в камень-ножницы-бумагу. Так мы решим, кто дотронется первым». «Ладно», — Хан Сень согласился и подумал. «Я король игры камень-ножницы-бумага. У тебя не будет ни единого шанса». В это же время кошка подумала... «Ты еще слишком зеленый, чтобы соревноваться со мной. Когда я была чемпионом вселенной, твоя мать еще даже не родилась. Ты глупый, раз согласился со мной сыграть». В итоге они вдвоем странно улыбались друг другу. Хансейн достал монету и подбросил ее, а затем сказал, «Сделаешь свой ход, как только монета упадет на землю, хорошо?» Да. Старая кошка кивнула, наблюдая за тем, как падает монета. Как только монета оказалась на земле, каждый из них сделал свой ход. Они вдвоем показали кулаки, но выглядели уверенными. Первый раз был просто тестовым, но далее нужно будет полагаться на навыки и ум. Ножницы, ножницы, бумага, камень, бумага, камень. Хан Сень и старая кошка начали задыхаться и уставились друг на друга с красными глазами. Они играли на протяжении часа и начали уставать. В итоге они вдвоем выглядели очень потрясенными. Они выбрали камень, ножницы, бумага для того, чтобы соревноваться с помощью ума, но это оказалось даже более утомительным, чем простое сражение. Никто из них не мог победить, и они чувствовали себя истощенными. В итоге они уселись рядом с металлическим контейнером, но никто так и не стал победителем. Неожиданно в металлической емкости послышался хруст. Они вскочили, обоим очень хотелось увидеть то, что было внутри. Глава 1689 Королевский сад Хансени, и старая кошка начали заглядывать внутрь металлического контейнера – Внутри был все такой же яркий свет. Казалось, что он бурлит, но он явно не был жидкостью. Продолжал слышаться звук от чего-то трескающегося, и они вдвоем начали дрожать. «Старая кошка! Что это за шум?» Хансень внимательно смотрел на свет, однако он ничего не видел и ничего не ощущал. «Откуда я могу знать? Звук похож на то, как зубы пережевывают кости». Ответило существо, также всматриваясь вовнутрь. «Пережевывают кости? Ты же говорила, что это похоже на какую-то оранжерею. Похоже, что Хан Сень не зря не поверил в то, что это оранжерея. Но старая кошка сказала, «Это оранжерея, я не стала бы тебя обманывать». «Ну, тогда почему она похожа на гроб? Ты же сама теперь говоришь, что звук похож на то, как зубы пережевывают кости. Какой смысл?» Спросил юноша, глядя на старую кошку. Существо ощутило себя виноватым и пробормотало. «Это оранжерея. Ну, просто она необычная». «Что ты имеешь в виду? Что значит «необычная»?» Спросил Хан Сень. Кошка понимала, что если она ничего не объяснит, то парень не отстанет, поэтому ответила. «Некоторое время я ее исследовала». Если я права, то это королевская оранжерея, принадлежащая кристаллизаторам. Королевская оранжерея? Хансен решил, что существо снова обманывает. В оранжереях выращивали растения. Никто там не растил мяса, и никто не держал там кости. Старая кошка выглядела очень серьезной. Не стоит недооценивать оранжереи и кристаллизаторов. То, что они выращивают, не ограничивается морковкой и другими овощами. «Судя по твоим словам, ты знаешь, что мы можем там увидеть». Хансень враждебно взглянул на существо. Старая кошка кашлянула и ответила. «Я знаю немного. Я знаю только то, что в этой металлической емкости что-то выращивают. Внутри новый тип растений». А что необычного может быть в их растениях? спросил юноша. Не знаю. Раньше я уже видел растения кристаллизаторов, и они выглядели очень странно. Они даже не похожи на растения, они обладают собственной жизненной силой, ответила старая кошка. Растения с жизненной силой не редкость. В святилище полно гено растений, сказал Хансень. Существо неожиданно заявило. «Именно это я и пытаюсь тебе сказать. В святилищах не было генорастений. Кристаллизаторы высадили семена в святилищах, поэтому у них и есть жизненная сила». «Ты хочешь сказать, что внутри находится альфа-генорастения?» растения? спросил Хан Сень, уставившись на металлический резервуар. Изнутри продолжали доноситься странные звуки. «Я не знаю, но если этот предмет из королевского сада...» То внутри должно быть что-то очень хорошее. Старая кошка на мгновение замолчала, а затем продолжила. Кристаллизаторы никогда не планировали создавать новых существ или души существ, они хотели вырастить геноброню. Они могли выращивать геноброню. Хансень был шокирован услышанным. Не совсем. Кристаллизаторы пытались объединить геносуществ, духов и генорастений. «Но кое-что произошло. Кристаллизаторы пропали, а на то, что после них осталось, напали. В святилищах иногда можно найти семена, из которых вырастают гены растения», — объяснило существо. Хан Сень внимательно посмотрел на кошку, а затем сказал, «Если ты смогла найти это место и узнать, что тут спрятан этот металлический резервуар, то ты должна что-то еще знать о том, что внутри». Существо было неловко, и оно улыбнулось. «Я действительно не знаю. Я последовала здравому смыслу, но я не уверена, что это королевская оранжерея. Возможно, внутри действительно будет гена броня. Вокруг было много интересных вещей, поэтому я и выбрала это место». «Ты что, знакома с Фэншуй?» Хансейн совершенно не доверял кошке. Он смотрел на нее как на обманщицу. Существо пожало плечами. «Ладно, признаю, я выбрала это место из-за того, что здесь есть кое-какое удобрение. К тому же я вырыла поблизости еще три могилы, но там ничего не нашла». «Что за удобрение?» Хансень заглянул в глубокую яму, которую они вырыли, но не увидел ничего особенного. «Видишь, какая здесь темная почва? Посмотри на плиту. Видишь? Красные знаки». Старая кошка указала на металлический ящик. Посмотрев, Хан Сень увидел, что все было так, как говорило существо. «Ты действительно думаешь, что это плиты на могилах? Это часть оранжерей-кристаллизаторов. Удобрения впрыскивали через плиту. Посмотри на нее. Видно, что за ней ухаживали. Поэтому это может быть что-то важное из королевской оранжереи». Старая кошка светящимися глазами смотрела на металлическую емкость. так, то достань то, что внутри», — предложил Хансень. «Кристаллизаторы не так просты. Тебе следует быть осторожным». Старая кошка проигнорировала предложение Хансеня и осталась на месте. «Если бы я не появился, как бы ты сама это вытащила? Ты же не будешь вечно на нее смотреть?» — спросил Хансень. Существо хотело что-то ответить, но в этот момент внутри послышался более громкий звук. Через одну из щелей появилась рука. Она была похожа на нефритовую, но не совсем. Чем-то напоминала кость, но это была не кость. Через мгновение она, подобно руке демона, надавила на металлическую поверхность. Хансень и старая кошка тут же отпрыгнули. Они оказались довольно далеко. Глава 1690. Сокровище внутри. Пять кристаллических пальцев прижались к поверхности. Казалось, что они нажимают клавиши пианино. Кто-то начал выбираться из металлического ящика, а свет внутри постепенно стал тускнеть. Когда появилась вся рука, Хан Сень и старая кошка, увидев ее, оказались потрясенными. Изначально они решили, что появится какой-то монстр – но теперь они видели, что это была довольно обычная рука. Хотя частично она казалась нефритовой, но в остальном была ничем не примечательна. Внутри металлического ящика стало пусто, свет полностью исчез. «Ты говорила, что внутри может быть гена броня, но это что?» спросил Хан Сень, указывая на нефритовую руку. «Я не знаю». Существо было таким же удивленным и пристально рассматривало руку. Хансень собирался что-то сказать, однако рука резко двинулась. Она сжала кулак и выстрелила вперед лучом света. Он должен был ударить по Хансенью. Атака была невероятно быстрой, что удивило парня. Ему было трудно уклониться, даже несмотря на то, что юноша был облачен в броню. В итоге Хансень увернулся. Однако юноша так и не понял, что это за рука, поэтому не хотел к ней прикасаться. Рука оказалась живым существом, она развернулась и снова двинулась в его сторону. Хан Сень снова попытался увернуться, однако его скорости, которую обеспечивала гена броня, было недостаточно, чтобы быть наравне с атакующим. Ему пришлось использовать движение сутры Дун Сюань и Небесного Го, чтобы избежать руки». Хансень был в шоке. Ему очень не хотелось к ней прикасаться. Рука оказалась очень странной, и юноша вообще не понимал, что это такое. — Старая кошка, помоги мне! — закричал Хансень после того, как уклонился от атаки. Но старая кошка не собиралась делать то, что ее просили. Она запрыгнула на плиту и просто стала наблюдать. — Успокойся, чего спешить? «Я хочу сначала понаблюдать, чтобы увидеть слабости. Когда я это увижу, то помогу тебе, хорошо?» Старая кошка не двигалась и, говоря, размахивала своим хвостом. «И когда ты найдешь слабости, давай помогай мне. Возможно, это настоящее сокровище, которое ты можешь забрать себе». Хан Сень пытался уговорить существо ему помочь, но старая кошка все равно осталась на плите и прищурилась. «Все зависит от судьбы. Если сокровище предназначено для меня, то его никто не сможет забрать». «Ты поможешь мне или нет?» Хан Сень ощущал себя подавленным. «Я хотела бы, но я понятия не имею, что это. Пожалуйста, позволь я немного понаблюдаю», — спокойно ответила старая кошка. «Если ты будешь просто наблюдать, то меня убьют. Тогда ты станешь следующей». Юноша начал ощущать сильное давление. Рука была быстрой, как свет. Ему стало казаться, что его одновременно атакуют множество кулаков. Хан Сень продолжал уклоняться. Но если он не сможет понять, что это, то у него не останется выбора и придется блокировать удар. «Ты выглядишь очень красивым. Неудивительно, что ты ей понравился. Я тебе действительно завидую, а я должна стоять здесь, и меня полностью игнорируют». Старая кошка прищурилась. «Ты можешь отправиться в ад!» – ответил Хан Сень, а затем сконцентрировал силу в своем кулаке, собираясь нанести ответный удар. Скорость атакующего кулака была слишком высокой, юноша больше не мог уклоняться, поэтому он решил попытаться противостоять силе, которая на него нападала. Кроме того, Хан Сень пытался привести руку к кошке – Однако похоже, что руку вовсе не интересовало другое существо. Она промчалась мимо кошки и продолжила атаковать Хан Сеня. Старая кошка продолжала наблюдать за ними. Она решила не вмешиваться, так как хотела увидеть, насколько сильной была эта странная рука. В это время кулак Хан Сеня прикоснулся к руке. Парень использовал всю свою силу, которая была у него и которую давала гена броня. Хотя он мог использовать только 60% силы гена брони, но она все равно была шокирующей. Казалось, что ее хватит для того, чтобы разрушить целую гору. Однако, как только кулак юноши соприкоснулся с поверхностью руки, он понял, что не может нанести нужный удар. Также не появилось никакой ударной волны. Кулак Хансеня ударил по руке, но она сразу взорвалась, подобно воздушному шарику. Но через секунду кулак парня засветился ярким светом. Часть руки прилипла к перчатке юноши. Хансень был шокирован, и он очень хотел от нее избавиться. Однако уже было слишком поздно. Нефритовая рука полностью оказалась под перчаткой Хансеня. В этот момент парень потерял связь с геноброней, и она вернулась в его море душ. Казалось, она чего-то испугалась. Хансень снова был шокирован. У него сейчас был очень низкий уровень физической силы, поэтому молодой человек крайне нуждался в геноброне. Но после того, как он утратил контроль над геноброней, Хансень остался беззащитен. Это было очень плохо». Парень уже собирался призвать башню судьбы, но когда он взглянул на свою правую руку, то замер от шока. На его правой руке появилась перчатка. Казалось, что она была нефритовой. Когда рука полностью соединилась с рукой Хан Сеня, то превратилась в перчатку, напоминающую нефритовую, но она была не нефритовой. Частично она казалась костяной, но это была не кость. Это такое же... Как те кристаллические ботинки, но только это перчатка? Хан Сень подумал, что эти предметы действительно похожи. Но парень не успел обо всем подумать, так как странная сила потянула его за правую руку вперед. Юноше не удалось удержаться на месте. Черт, эта вещь точно такая же, как и те мерзкие кристаллические ботинки! Хан Сень очень хотел остановиться, однако у него ничего не получалось. Сила перчатки была намного больше. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.